Глава 22. Охваченный лихорадкой роз бредил и стонал в полудреме. Я попросила лекаря увести луку. Ни к чему ребенку такие переживания. Взяв мужчину за руку, которая сейчас напоминала раскаленное железо, я невольно разрыдалась. Он даже пальцами шевелил с трудом. Словно эти муки выкочили из него последние силы. Колыбельная. Спой мне ее. Сорвалось еле слышно с мужских губ. В тот момент я даже не была уверена, что он обращался именно ко мне, а не к своей матери или сестре, которые могли ему привидеться в бреду. К тому же в лазарете в этот час царил полумрак, помещения освещали лишь тусклые огни свечей. Отказать в такой мелочи человеку, находящемуся на грани жизни и смерти, было бы жестоко. Кто знает, может, это последнее, что он услышит в своей жизни. Рассудила я, запев сквозь слезы, ту самую песню, которую в детстве мне пела няня. Южный ветер присмирел, жаркий вечер догорел, с неба звездные огни шепчут нам «Скорей усни!» Все, что дышит на земле, сладко спит в полночной мгле, дремлют звери и цветы, отдохни, мой друг, и ты. Не страшись перед судьбой, я останусь здесь, с тобой, и тихонько пропою то... «Как я тебя люблю». Слезы капали на мужскую грудь, а я все пела и пела. Мой голос лился тихо и мелодично, словно весенний ручей. Зная, как это важно для роса, я постаралась вложить в исполнение всю любовь, что была у меня на сердце. Один из раненых матросов все таки проснулся и приподнялся на локте, глядя на меня во все глаза, как заворожённый. Возможно, ему тоже пришлась по душе моя песня, но я старалась не обращать на него внимания». Когда колыбельная закончилась, я закрыла глаза и, не выпуская мужской неподвижной руки из своей, принялась молиться. «Простите бестолковую жемчужину, мистер Кейси, если мне вообще есть прощение. Корила я себя, на чем свет стоит». Вот почему я должна попасть на драконьи острова, не только чтобы отыскать маму, но и раскрыть в полной мере свои способности. А иначе какой от них прок? Можно всю жизнь скрываться от тех, кто хочет воспользоваться моей силой, но не помогать людям. Нет, такого я себе никогда не прощу». «Да он светится!» — загласил тот самый матрос, вернув меня с небес на землю, а еще перебудив всех остальных. «Кто? Где?» Распахнув глаза, я тоже заметила, что с капитан-лейтенантом происходит нечто странное. Серебристое сияние обволакивало его, словно защитный кокон-бабочку. Я приложила ладонь к его лбу и сама не поверила. Температура разом пришла в норму. Дыхание стало более спокойным и глубоким, а выражение лица – расслабленным, словно Рос просто крепко спал и видел при этом приятные сны». «Хвала создателю! Неужели получилось?» Снова разрыдалась я, только теперь уже от счастья. Вскоре вокруг роса собралась практически вся команда. Серебристое свечение постепенно сходило на нет, но каждый подоспевший все равно щел своим долгом прикоснуться к этому чуду. «Разойдитесь! Мне нужно его осмотреть!» Растолкал остальных мистер Хонг, и все замерли в ожидании. Я тоже застыла от волнения, перебирая кончиками пальцев уголки платка, накинутого на плечи. Что я скажу всем этим мужчинам? Признаюсь, что я жемчужина? Но я и сама толком не поняла, как исцелила мистера Кейси. Я и прежде пела, особенно на уроках музыки, но вокруг моего учителя никакого свечения не появлялось. Когда на мои плечи опустились теплые широкие ладони, я невольно вздрогнула и оглянулась. «Адмирал?» «Да, Алая. Или вы ожидали увидеть кого-то другого? Может, объясните, что здесь произошло и почему все эти люди так взбудоражены?» Я я не знаю. Сердце в груди колотилось настолько громко, что казалось, все в помещении отчетливо слышат его стук. И правду, которую я пыталась утаить. Это удивительно, но все показатели в норме, заключил наконец мистер Хонг, завершив осмотр. А рана, она почти затянулась, произнес он чуть более тихо, словно не верил собственным глазам. У вас есть этому какое-то логическое объяснение? Снова раздалось у моего уха, только в этот раз было обращено лекарю. «Если бы мои травяные настойки были на такое способны, про меня бы уже слагали легенды», — усмехнулся Хонг, отчего его блестящие темные глаза с характерным восточным разрезом превратились в две узкие щелочки. «Но так не бывает», — настаивал на своем Дориан, отчего мне, пользуясь положением, ужасно захотелось толкнуть локтем в грудь этого упрямца. Даже щеку изнутри закусила, лишь бы сдержать этот порыв. Мистер Хонг призадумался. Наши взгляды неожиданно встретились, его проницательный и мой умоляющий. Я понимала, что повисла на волоске от позорного разоблачения. Задай он хоть один наводящий вопрос». Но, на мое удивление, он этого не сделал, словно все понял без лишних слов. «Какая разница, как и почему? Возрадуйтесь, Создатель нас услышал, и мистер Кейси будет жить. Разве не этого все мы хотели? А теперь, господа, попрошу разойтись и не нарушать покой больных в лазарете. Хонг прав, главное, с Россом все в порядке», донеслось из толпы моряков, когда те дружно двинулись на выход. «Постойте, я слышал, как она пела ему колыбельную» хорошо тогда слез рос сам об этом попросил пока бредил а после песни парень не засветился выдал как на духу тот самый морячок с крайней койки ах так я и чуяла что этот ценитель пения сдаст меня при первой возможности ну и что из этого брэдли снова встал на мою защиту хонг переводя его догадки в шутку колыбельную от мисс алаи ты уже слышал но швы на твоей ноге как смотрю так и не срослись Или ты намекаешь, чтобы теперь я тебе спел на заказ? Да что уж там мелочица, раз пошла такая пьянка, можем сразу мистера Маккейна попросить». Лазарет заполнился дружным хохотом, вот только мужские пальцы на моих плечах сжались крепче прежнего. Прямо у уха раздалось командным голосом. «Идемте, мисалая на сегодня я официально освобождаю вас от дальнейшего дежурства в лазарете». «В мою, то есть в адмиральскую каюту, мы с Дорианом прошли вместе. Я не решалась заговорить первой, опасаясь, что он что-то заподозрил. Сам мужчина тоже молчал, только при этом от него исходили такие волны негодования, что меня едва не сбивало с ног. Вы, должно быть, устали за день. Пожалуйста, не стесняйтесь моего присутствия. Располагайтесь, как вам удобно». Великодушно позволил он, продолжая наблюдать за мной во все глаза, как за подопытной мышью усталость тяжелого дня брала свое скинув туфли я как была в платье забралась на постель и подтянула к себе колени опустив на них тяжелую голову что за песню вы ему пели раздалось следом адмирал неторопливо подошел к кровати и присел рядом ожидая ответа колыбельную взгляд синих глаз со всей серьезностью прошелся по моему лицу словно я скрываю какую то военную тайну Неужели он все понял, а теперь мне ничего не остается, кроме как открыться? Вот только примет ли он меня такой, какая я есть? Или долг для адмирала важнее, чем любовь? Или все, что мне останется — жить в заперти и служить до конца своих дней Северной Королеве, как я служила отцу? Тело сковал страх, я даже дышать перестала. «А мне споёте?» — вывела меня из оцепенения такая простая и неожиданная просьба. «Пожалуйста». Осознав услышанное, я, наконец, задышала и как-то нервно улыбнулась. В моем случае лучше петь, чем целоваться, учитывая, что до заветных островов осталось всего ничего. «Располагайтесь поудобнее, Дориан. Чтобы почувствовать колыбельную, голова должна касаться подушки. Так любила повторять моя няня». Тут же дополнила я, дабы избежать непонимания. Уговаривать адмирала долго не пришлось. Скинув тесный мундир и сапоги, он занял место рядом со мной, развалившись на своих отменных подушках. Наблюдая за ним, мне даже показалось, что он успел соскучиться по этим комфортным апартаментам. В тусклом свете свечи его глаза казались темнее обычного, а еще в них плясали задорные огоньки. «Я готов». «Разве? А как же закрыть глаза?» «Но мне так нравится смотреть на вас, Алая». Ох уж эти хриплые нотки в его голосе. Сердце, само того не желая, снова ускорило ход, к лицу прилила кровь. Моя няня была строгих правил, пока глаза открыты, никакой колыбельной не будет. Пошла я на хитрость, дабы не смущаться и не заикаться под его изучающим взглядом. Дорион усмехнулся, на его щеке появилась милая ямочка, но сдаваться он не собирался, мне и самой нравилось смотреть на него, быть рядом с ним, иметь возможность прикоснуться. Если честно, я едва находила в себе силы сдерживать прежнюю дистанцию, зная, как горячо и сладко бывает от его поцелуев. «Интересно, а что ваша няня делала, когда вы отказывались играть по правилам и закрывать глаза?» Сейчас с этой залихватской улыбкой он походил скорее на хулиганистого мальчишку, чем на главу домарского флота. Она делала вот так. Со всей нежностью я коснулась его лица, огладив щеку с проступающей щетиной. Подушечками пальцев прошлась по переносице, расправляя упрямые морщинки. Скользнула в густые темные волосы, пропуская жесткие пряди между пальцев. Вроде и не сделала ничего особенного, а Дориан сам закрыл глаза и разве что не мурчал от удовольствия, как один из тигров, живших у нас во дворце, задобренный знатным куском мяса будьте хорошим мальчиком адмирал потому что как только вы откроете глаза колыбельная прекратится он улыбнулся, но глаза не открыл а еще поймал мою ладонь, когда я попыталась убрать ее с его лица пожалуйста ваше прикосновение так приятны разве я не заслужил хоть немного ласки после сражения с пиратами. Вот уж и правда, мужчины — те же дети, а я еще не верила Марийке, когда та посмеивалась над своими ухажёрами. Вместо ответа я начала петь. Услышав мой голос, адмирал замер, став в разы серьезнее. Кончики пальцев очертили упрямый подбородок, пробежались по шее, опустились на широкие плечи. Сейчас, когда он не смотрел на меня, я неожиданно для самой себя осмелела, с интересом исследуя твердую мужскую грудь и торс с проступающими кубиками. Сквозь ткань сорочки, естественно. На большее, даже если бы Дориан спал, я вряд ли решилась бы. Напряженные литые мышцы под моей рукой понемногу расслаблялись, а песня все лилась и лилась. Она была той же, что и прежде, только в этот раз, когда мое сердце переполняли самые светлые и радостные чувства, звучало совсем иначе. «Не страшись перед судьбой. Я останусь здесь, с тобой, и тихонько пропою то, как я тебя люблю». Жадно сглотнув, Дориан резко распахнул глаза. «Спасибо. Это лучшее, что я слышал за всю свою жизнь. Теперь я вас никуда не отпущу. До самого утра точно». Моя ладонь так и застыла на мужской груди, ощущая, как часто забилось под ней взволнованное сердце. Мое от его четко обозначенных намерений и вовсе ушло в пятки. Синие глаза искрились нежностью и желанием, словно я была для него самой прекрасной женщиной на земле. Мне бы возгордиться собой от такого внимания, но вместо этого я растерялась, не зная, как положено себя вести в такие моменты и как реагировать. «Алая, с вами все в порядке?» Приподнявшись на локте, адмирал ласково взял меня за руку, заглядывая при этом в глаза. «Да, в порядке, просто говорить о предстоящей близости было боязно, я с трудом подбирала слова». Все так стремительно развивается. Поймите правильно, я росла в заперти и практически не общалась с противоположным полом. Это было запрещено. А теперь я плыву в неизвестно куда, на военном корабле полном мужчин. Вас это пугает? Н нет, что вы. У вас отличная команда, и все они благородные люди. В этом я успела убедиться». «Значит, дело во мне?» Прозвучало с потаённой грустью. Я кивнула. Дориан тяжело вздохнул. «Скажите...» «Не будь вы напуганы перед той битвой с пиратами, вы бы меня поцеловали?» «Ну что за человек? Я ему в своей колыбельной фактически в любви призналась, а он все сомневается в моих чувствах». «Да, Дориан, да, я поцеловала вас, потому что хотела, и повторила бы это снова, но чувства, зародившиеся между нами, они навы для меня, а еще слишком сильны и не необузданы». «Необузданы — не то слово». Не скрывая счастливой улыбки, адмирал сгреб меня в охапку и уткнулся носом в мои распущенные волосы. «Чудо мое, я ведь голову от тебя потерял!» «Это я-то чудо!» «А кто же еще? Я ведь думал, что ты погорячилась, а на самом деле влюблена в роса, раз не отходишь от его постели!» «Нет, рос мне только друг, не более! А мы уже перешли на ты?» «У меня на вас слишком большие планы, мисс Алая, чтобы держать прежнюю дистанцию», усмехнулся мужчина, еще крепче прижимая меня к себе.